Глава 10. Утром Владимир Васильевич поднялся пораньше, не стал дожидаться, когда Настя приготовит завтрак, выпил чашку кофе с бутербродом, спустился во двор, сел в Паджеро и поехал на станцию автосервиса. Там он попросил поменять комплект резины, чем вызвал недоумение у работника шиномонтажа. «У вас практически новые, Гудиир. Зачем менять на что-то иное? Новых колес у нас нет, только ушные". «Все, конечно, в хорошем состоянии, но они простенькие совсем, корейские». «Очень деньги нужны», — признался Высоков. «Если заплатите тыщенку другую буду весьма благодарен». После чего поехал на работу на общественном транспорте. И опоздал на полчаса. Зато в вагоне метро, когда поезд подходил к Парку Победы, Владимир Васильевич направился к дверям и вдруг увидел судью Кочергину, которая с удивлением рассматривала его». «А почему вы, Владимир Васильевич, не на персональном автомобиле?» — спросила она. «Хотел на своем личном сегодня, но он неисправен, как выяснилось. А водителя решил не вызывать. Пока он доберется, пока доедем с ним до суда, посчитал, что на метро быстрее». «И просчитались», — обрадовалась Кочергина. Вдвоем, не говоря друг другу ни слова, они поднялись на эскалаторе, вышли на Московский проспект, и только потом коллега спросила... Дело хорошо изучили? От корки до корки. Понимаю вашу принципиальность, но не принимаю вынесенное решение. Речь ведь не о сроке заключения шла, а только о мере пресечения. Хорошо разве, чтобы известный преступник остался под домашним арестом, когда лучше было отправить его в родной для него дом, в следственный изолятор. Вы правильно сказали в родной ему дом. Если бы не 210-я статья, которую ему, простите за выражение, шьет прокуратура, «Я бы так и сделала». Но прокурор Марьянов утверждал на заседании суда, что гражданин Качанов возглавляет преступное сообщество, однако убедительных доказательств того не предоставил. Не смог назвать преступления, совершенные членами этого сообщества. Кроме того, не предоставил список членов этого сообщества. Те же, кто выступал в суде, кого обвинение назвало членами банды, на отрез отказались называться преступниками. Все заявили... что официально трудоустроены. Кто в автосервисе, кто по снабжению, кто таксистом, представили справки с работы. Только один из них имел условный срок за нанесение особо тяжких при смягчающих обстоятельствах. Некий Трухин, вспомнил Высоков. Во время заседания представитель обвинения назвал его личным телохранителем Караседова и его правой рукой. Екатерина Островская. Любовь во время пандемии. «Ну и что? Я должна была только из этого его утверждения выносить решение, которое тут же обжалуют адвокаты Качанова? А кто его защищает?» «Берман и Пашинян. А сейчас к ним, как мне сообщили, присоединился и адвокат Славаерсов, который не только ваш бывший сокурсник, но и хороший приятель. Как он говорит, всем и каждому». «Это правда», — признал Высоков. «Но только наполовину. Славаерсов действительно мой сокурсник, но никогда не был приятелем, тем более хорошим. А кто вам сообщил это? Прокурор Марьянов». «А, тогда понятно. Он и со мной пытался связаться по телефону, но я не стал слушать. Мне он успел сказать только, что хочет меня предупредить». «О чем?» Я не стал уточнять и оборвал разговор. «Может быть, правильно поступили. Марьянов и на заседании вел себя не совсем адекватно». Чуть ли не кричал, что для Качанова и пожизненного срока мало, потому что широко известный в криминальных кругах Кара Седой хладнокровный убийца, на руках которого кровь десятков жертв. Он убивал лично и приказывал другим убивать. Без доказательств это только эмоции. Они шли по бассейной улице, беседовали, а Высоко все это время пытался вспомнить, как зовут его собеседницу. Только когда подошли ко входу в здание городского суда, вспомнил – «Валентина Ивановна, а почему вы весь этот разговор?» «Я?» — с притворным удивлением переспросила Кочергина, словно вспоминала самое начало их беседы. «Просто у вас такое счастливое лицо! Вы светитесь весь!» Высоков обедал в общем зале столовой, когда к нему подсел Николай Степанович. «Что, не заходишь ко мне?» — поинтересовался он. «Не вызывайте, вот и не захожу». «А вот так запросто слабо?» — улыбнулся Спиранский. посмотрел по сторонам. Мне, кстати, племянница сегодня уже звонила. Ты произвел на Викочку неизгладимое впечатление. Она вчера, когда домой вернулась, чуть не плакала. Сказала даже, что такой мужчина на нее даже не посмотрит. И смотрел, и разговаривал. Можете передать племяннице или даже самой Вике, что она мне понравилась. Симпатично, умна, образованно. Высоков хотел добавить, что наверняка девушка найдет себе достойного спутника жизни, но не успел. «Значит, тебе она понравилась», — шепнул Николай Степанович заговорщически. «Тогда что я буду передавать? Почтальон, что ли? Ты сам можешь ей это сказать. Телефон я тебе сейчас продиктую. Девушка она перспективная, да и генерал Корнеев идет на повышение. Через месяц-другой он перебирается в Москву начальником управления безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Не весть какое, скажем прямо, повышение, но все же». Лишняя звезда на погонах не помешает. Зато оттуда прямая дорога в заместитель министра МВД, что вполне вероятно. Корневу пятьдесят лет еще не скоро, так что он по всем меркам молодой и перспективный. Да и мужик он очень компанейский. «Давайте не будем гнать лошадей», — предложил Владимир Васильевич. «То есть вы сами можете позвонить, кому считаете нужным, и сказать, что считаете нужным». а я при личной встрече сделаю у пару теплых комплиментов, чтобы она не плакала дома». «Может, ты прав», — согласился Спиранский. «Но тогда в следующие выходные жду вас с мамой у себя. Только на этот раз не на пару часиков заскакивайте, а на полдня хотя бы. Можем теплой компанией посидеть до темноты, а потом мой водитель отвезет вас, куда скажете. А потом пригласишь Викачку с ее мамой Ирочкой к себе с ответным визитом. У вас ведь дача тоже очень даже впечатляющая». «Приглашу обязательно», — кивнул Высоков. «Но пока не знаю, когда буду свободен. Надо с мамой об этом поговорить. Потом у меня были планы съездить на рыбалку с судьей Ивановым. Люблю это дело, а уже много лет не рыбачил». «Тогда давайте не тяните с этим. Ты и Викочку сможешь на рыбалку пригласить?» «Поедешь? Могу я с вами в качестве свадебного генерала?» «Но с другой стороны, Иванов еще не весь что подумает, а решит вдруг, что он вхож в ближний круг». «А я вхож?» – осторожно поинтересовался Высоков. «Ты, дорогой, вхож самым естественным образом», – улыбнулся Николай Степанович. «Как говорится, по праву рождения, так что лучше судью Иванова с собой на это мероприятие не брать. А вот генерала Корнеева прихватить с собой можно. Тебе такое знакомство тоже не помешает». «И мой совет тебе», – Спиранский посмотрел на Владимира Васильевича внимательно, словно хотел разглядеть его насквозь. Ходят слухи, что ты пытался устроить к нам на работу какую-то западную супермодель. Во-первых, это не то место, куда надо составлять протекции, тем более гражданам какого-то непризнанного государства. А во-вторых, оставь все свои симпатии у себя дома в своей спальне. Все, что там происходит, дело твое личное. Коллективизацию в сексе в нашей стране пока никто не объявлял. «Я не совсем понял». Начал было Высоков, но Спиранский не дал ему договорить. «Все ты прекрасно понял», — сказал он, перестав улыбаться. Николай Степанович обернулся, чтобы удостовериться, что поблизости никого нет, и продолжил. «Ты человек молодой, холостой. Я, может быть, тоже по молодости позволял себе кое-какие шалости, но никогда не смешивал работу и личные пристрастия». В свой кабинет Высоков вернулся не в очень хорошем настроении, то есть оно у него не ухудшилось, Просто внезапно он понял, что не надо было заходить так далеко в разговоре о его молодой родственнице со Спиранским Получилось как-то само собой. Однако Николай Степанович мог подумать, что его молодой заместитель подыгрывает ему, а сам думает о своей молодой и красивой любовнице. Хотя он не так уж далек от истины. Вот только Настя не любовница, а возлюбленная, которой он, вполне возможно, сделает предложение. А если это действительно так... то надо было сразу сказать Николаю Степановичу, что генеральская дочка Вика Корнеева его не интересует вовсе. Надо было сказать, но Высоков этого не сделал, а потому злился на себя до самого окончания рабочего дня. Злился и тогда, когда, зайдя в кабинет судьи Иванова, завел разговор о предстоящей рыбалке и интересовался, где в это время года самый хороший клев. И только покидая кабинет, вдруг вспомнил. «У меня куда-то целая обойма запропала», Понятно, что она где-то дома, потому что я нигде не практиковался в стрельбе по деревьям, как некоторые. Куда-то сунул, а теперь не могу найти. Понятно, что отыщется, а вдруг завтра попросит предъявить». «Никто не попросит», — успокоил его Иванов. «Но если хочешь, завтра тебе принесу. Брат меня снабдил с запасом. У них на той неделе батальонные стрельбы были, и под эту лавочку списали столько, что и тебе хватит». После работы он вызвал такси и поехал на станцию шиномонтажа. Его поджаро переобули, надев на них резину малоизвестного производителя. Сотрудник шиномонтажа, с которым договаривался Высоков, протянул ему четыре тысячные купюры. «Простите, что только это, но мы еще вышли за работу». «Нет проблем», — отмахнулся Высоков. «Спасибо». Забрал деньги и поехал на мойку, где попросил тщательно вымыть машину, и сделать химическую чистку салона. Теперь оставалось только самому почистить хранящийся дома пистолет, и это он решил сделать сразу по возвращении домой. Ночью он осторожно снял своей груди руку Насти и прислушался. Девушка дышала ровно. Потом повернул голову, взглянул на светящийся циферблат будильника, начало четвертого. Осторожно спустил ноги на пол Не стал даже искать в темноте шлепанцы, босиком направился к кабинету, чтобы достать из сейфа ПМ, разобрать его и почистить. Сидел на кухне, тщательно вычищая ствол ПМ. Рядом стояли пустые бокалы, из которых вечером пили шампанское, и убранная в холодильник тарелка с ломтиками убриаку, а за окном мросил дождь. Убриака — итальянский сыр со вкусом ананаса.